хорошее отношение к лошадям били копыта пели будто гриб граб гроб груб ветром опитал дом а будто улица скользила Лошадь на круп грохнулась, и сразу за зазевак и зевака штаны пришедшие к кузнецким клёшить сгрудились, смех зазвенял и зазякал. Лошадь упала! Упала лошадь! Смеялся кузнецский. Лишь один я голос свой не вмешивал в вое ему. Подошёл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 Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла, хвостом помахивала. Рыжий ребенок пришла весёлая, стала в стойло, и всё ей казалось, она же ребенок, и стоило жить и работать стоило.